Чуть ему веленью Русская народная сказка Жил-был старик И было у него три сына Двое умных, а третий... Емеля, дурачок. Старшие братья работают, а Емеля себе целый день на печи лежит, знать ничего не хочет. Вот один раз братья уехали на базар, а бабы, стал быть, жены старшего и среднего братьев, давай к нему с просьбами подступать. Емеля, Емеля... О, ну, чего? Ты спишь, что ли? Сплю. Вставай. Ой. Не буду. Как это не будешь? Так и не будешь вставать. Я... Ха -ха. Емельшка, ну сходил ты за водой. О, неохота... Ну, как это неохота? Да брось свою бугалайку-то! Не пойдешь? Нет. Ха. Ну, погоди же. Воротятся братья с базаром. Гостиниц тебе не привезут. И не привезут, не привезут. Не привезут? Нет, нет, нам дело не привезут. Да. Но... Что же это, вставать, значит? Да, придется, Эмильчик, вставай. Ну, ладно. Сейчас. дать только обуться. Ой, куда же мои валеньки подевались? Да вон под лавкой стоят. О, под лавкой, верно, Ой, а шубы где? Да известно где, в синях на гвозде Ой, и шо в сене идти Ах, вы сене мои, сене, сене мои Ой, совсем ты, Эмель, облинился Ох, облинился Ладно И это сейчас. Да не забудь бёдра-то взять, Емельчка. Лом не забудь, лом. Да не забуду. А то ведь ещё придёт приходить. Ладно. Я пошёл. Ой, сколько тут работы. Лёд проруби, ведром воду зачерпни. Э, хи -хи -хи -хи. Ну ладно, делать нечего. Начнём. Ну вот, прорубил. Ну, зачерпнул. Вот еще. О, ну ничего, невестушки подожду, а я посижу тут немного. На посмотрел отдохнул Ой. Ой, чего это там? Сука в проруби. Ой, да какая большая. Ну-ка, а изловчилась-ка я и ухвачиваю ее. Ай, ай. Стой. Ага, вот. а, поймал. Поймал. Куда ты? Стой, стой, стой. Вот, вот уха будет сладка. Отпусти меня в воду, я тебе пригожусь. Ой, это кто ты это, это ты, щука? Я. Вот чудеса та. Да. Что мне? Пригодись, пригодись. Я понесу тебя, щук, домой, велю невестку муху сварить. Будет уха сладка. Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, а я сделаю все, что ты пожелаешь. Ха, все, что пожелаю? да. Ну что, ну пожалел. Ладно. Вот так покажи сначала, что не обмануешь меня. Вот нет, тогда отпущу. Нет. Ну вот скажи имя. Что ты сейчас желаешь? Желаю? О, че, а че я желаю. То, чего? А чего я желаю? Чего желаю? А вот желаю, чтоб вёдра сами пошли домой. И вода не расплескалась. Хорошо. Запомни мои слова. Когда тебе что-нибудь захочется, скажи только: "Пощучь ему веленью по моему хотению". Повтори. О. Пощучь ему веленью по моему Чё? Хотенью. Ага, хотению Верно. Проси, проси. Проси. Простя, проси. А, сейчас. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой. Ой, ой, глядите-ка. Пошли ведра. Пошли сами в гору! Пошли, пошли! Емеля пустил щуку в воду, А сам за ведрами в догонку давай, давай пусть давай! Прям вызву, что, на лавку! Идут ведра по деревне, А народ-то делится! не идет, посмеивается. Зашли <смех> <смех> <смех> в и сами стали на лавку. Чудеса-то, сестрица, ты видала? Уж не ослепили мы. Около ведер никого не видала. Сами шли. Ага, сами. <смех> Эй, да не ослепли, не ослепли, невестушки. Вот так теперь всегда будет. Ой, отдохну. захрапел Захрапела. Только меня долго не поспишь. Емеля. Емеля. Ой, ну чего? Ну чего? Емель, Емеля... Ну, Емель, ну что это ты всё лежишь-то? Дробь у нас больше нету, съездь в лес наруби. Ой, да вы-то на что? Я, кажется, не один в доме живу. У старшего брата жена, у среднего жена, а всё Емелю да Емеля. Да разве наше дело в лес ездить? И не женское это дело. Да мне неохота. Ну ведь сказал, неохота. Ну не будет тебе подарков. Опять не будет. Вот не будет, я тебе говорю. Ишь, ишь, мой, синий... Нечего делать-то. Придется с печки слезать, обуваться... Ну ладно. Вот. А. Сел. Давайте веревку кладите, вот, в ага. рядом ага. со мной. Вот топор. Ну, бери вот. Вот, сюда. Ой -ой -ой. вот. Так. Ну, бабы. Отворяйте вороты. Я поехал. Да что это ты, дурень, сел в лошадь-то где? О, о. О, да не надо мне лошади. Ой, насмешило, да ой, насмешило. Да ну, на, открыли, ну, езжай, ну, чё ж не едешь-то? Ну, чё не едешь-то, Емеля? А вот сейчас и поеду. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте сани в лес. сами. Поехали сами анем ворота, да быстро. Так быстро на лошади не догнать. Эй, -э -э -э -э -э -э! остранись. А до леса далеко, ехать через весь город, народу много сбежалось всем на чудо поглядеть охота. И тут имеля много зевак помял, попужал, А народ кричит, держи, держи его! Лови! «Потай его! Потай его! А Емеля знай, сани погоняй! Ох, и много деревьев в лесу. Ну, ничего, начнём. По щучьему веленью, по моему хотению топор наруби-ка дровишек послушай а вы, дровишки, валитесь в сами и сами вяжитесь. А я отдохну. Вот так. Эй! Во, как дел пошло! Во, во, топор сам рубит, сам колит. Дровишки сами в сани валятся. Хе, хе Сами веревкой вяжутся. Ха-ха-ха! Выходила да за новые ворота, за новые кленовые зарешетки ей. Эй, о! Э. <смех> Полный воздров уемели. Пора бы домой, но он что-то медлит. А теперь топор. Вырубик мне дубинку. Да такую, чтобы ее на силу можно был поднять. Ну-ка. <смех> <смех> Готово. Ну вот и хорошо. А ну-ка. ух ты тяжелый ну что же пора мне возвращаться по счетчеу велению по моему хотению выезжайте сани домой сами Эй! Они помчались Эй, беги А путь имели лежал через тот город Где он, даючи тех Ротозеев, помял, потужал Ну, там народу много собралось Его дожиданец Ухватили они Емелю И тащит, свозу тащит Ругались Ну, он... шагов, разбойник От тебя, разбойник От тебя, разбойник, разбойник. А тебе, разбойник. Да что? Ой, ой, ой, ой, плохо мое дело, надо спасаться. По щучьему веленью, по моему хотению ну-ка, дубинка, обломай им бока. Дубинка выскочила и давай колотим. Ой, ой, батюшки прочь, а Емеля домой со всех ног. Прибежал Емеля домой и скорей на печь. Ох, во, дело-то еле утек. Да. Ах, вы синие мои, синие, синие ноги. Мы, Сининовы, и... Вот так. Ну, долго ли, коротко ли, услышал сам царь об емеленных проделках и посылает за ним офицера с приказом. Найти этого самого Емелю и привести во дворец. Служу и ваше величество! Бачите, светы! Кто это сюда важный правит? Пойди, спрошу, кого ему надо? Емеля! Емель! Слышь, не спи! Я сейчас! Ой, ну кто еще-то? Будет только зря. Емеля! Емеля! Тебя важность в спрашивает. Да ну? Ей-бога. А чего им надо? А тут, говорит, живет дурак Емеля. Ха. Ну, а ты сказала? Ну, здесь, говорю. А он что? А пусть, говорит, одевается, я его повезу к царю. Ух ты, ну скажи ему, что мне неохота. А он и слушать не хочет. Подавай, говорит, Емелю и все. Красница, что побьет тебя. Чего побьет? Вон побьет. Пусть только попробует. Да и вон он уж в избе. Здравствуй. Здоров. Ты дурак, Емеля? Ага. Я, дурак. А тебе чё? Одевайся скорее, я повезу тебя к царю. О, не, мне неохота. Как это неохота? Ну, вот так, неохота. Да тебя же царь-батюшка зовет. подумаешь, царь. Что ты сказал? Да я тебе... тебя бам! Что ещё? Какой? Ой, тут больно же. О, погоди. По счёту увелению по моему хотению, дубинка, обломая офицеру бока. Дубинка выскочила и давай офицера колотить. О! офицер ноги унёс. Он во дворец и все как есть царю батюшке доложил. Ну, ну, ну как же это мой офицер не мог справиться с дурачком? Не смог царь батюшка, ваше величество. Смех. пошлю я к нему своего самого набольшего вельможа. Набольший! Я здесь, царь-батюшка, Ваше Величество. Ты набольший, вот что. Отправляйся немедленно угу. и привези ко мне во дворец дурака Емелю. А то ведь... голову с плечи сниму. Моя голова в ваших руках, царь-батюшка Ваше Величество. Да-да, слышь, э, как тебе... На, Большой. Ты, ты будь с ним поласковей. Дураки ласку любят. Слушай, царь-батюшка Ваше Величество, можно идти? Можешь идти. Я пошел, царь-батюшка, ваше величество. Накупил на большие вельможа изюму, черносливу, пряник разных. Приехал в деревню, постучался в емельную избу и осторожно так вошел в сене. Можно? Можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь... Емеля живет. Здесь. А вы тоже будете? Я дворцовый начальник. Царем послан к Емелюшке. Не скажете ли, милой женщина, что он любит? Да наш Емеля любит... когда его ласково попросят. Угу. Да, да красный кафтан посулят. Ага. Да, тогда он все сделает, ну что не попросишь. Очень хорошо. Я к нему с гостинцами. А -а -а. Позвольте войти. Уходите. Милости просим. Спасибо. Емеля! Емеля! Чего? Тебя важный господин спрашивает. Да? А где он? Вот он я, вот я. Здравствуй, Емелюшка. О-о-о, Привез я тебе, Емелюшка, изюм, черносливу, О. пряников. О-о-о. Это я люблю ну, вот, вот, все возьми Возьми, вот. Емелюшка, возьми Спасибо Емеля, Емеля Ну что ты лежишь на печи? Да ведь как? Так нет, имеля Идем к царю не мне тут тепло Ну, Емеля, Емеля У царя тебя будут Хорошо кормить Поить Ох Ну, пожалуйста, поедем. Ой, да нет, мне неохота. О, Емеля, Емеля, ну, царь тебе подарит шапку. Чего? Сапоги. Ну? Красный кафтан тебе царь-батюшка подарит. Красный кафтан, говоришь? Красный кафтан. Ох, вы, Синина мои, Сини, Синина мои... Мои Сини новые, кленовые, решетчатые Емелюшка Ладно, ты вот что Ты ступай вперед А я, так и за тобой вслед буду Ну уж ты только не обмани меня, Емелюшка А то ведь мне головы своей не снести Ну что это вы? Емеля у нас чест Не сомневайтесь Ну-ну-ну, ты смотри, смотри, Емелюшка, держи слово. Хорошо, сдержу. Неохота ехать, дообещал обещал уже, эйх. А я и с печкой могу. По щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка печь, поезжай прямо к царю. Тут в избе углы затрещали Крыша зашаталась Стена вылетела И печь сама пошла Пошла, пошла печь По улице, по дороге, прям к царю да побыстрее, к царю едем. Ой, ой, что На, это за чудо? На, бывший. Я Топает. А этот царь Емелья к вам печи едет. Ну, ну, пойдем скорее на крыльцо. Пойдем. Да, нарушить так... дочку мою, Марья-Царевна, позови. Пусть на чудеса позволит. Марья-Царевна, Марья-Царевна. Слышу, сейчас выйду. Марья-Царевна. Держись, <свя> приехал. Приехал. <свя> О, какая ты единица. Сдержал свое слово единичка. Молодец. молодец. Ну, теперь давай молодец. поговорим. Давай поговорим. Что-то имели тебя много жало. Да ну. Да, ты, говорят, много народу помял, да напужал. Ох, царь-батюшка, да напрасный это. Ты как? Ну что же они ворон считали, да сами под сани лезли. Так это как так сами под сани лезли? Да вот так, так царь-батюшка. что ж ты, имелишка? А вот и я. Здрасте. Царь-батюшка, а это что ж за красавец вышла Не как царевна? Ну, царевна. Ну, дочка моя. <связывая> а тебе что за дело? Что за дело? <связывая> что за дело? По щучьему веленью, по моему хотенью, пускай царская дочь меня полюбит. <связывая> Ты что-то имели бормочешь? Да так. Так я, царевачка, ничего. Да. Здравствуй, Марья-Царевна. Ой, здравствуй, Емелюшка. Ну вот, а теперь тебе до свиданца. Нет, погоди, Емелюшка, это как... Да Царь-батюшка, не до суток ну, мне. Ты, ты. Емелюшка... Домой пора. Да, царем Ступай-ка, печь, домой. Емелюшка, ой, ой, Емелюшка. Печь повернулась и пошла домой. шаг печка домой пора на прежнее место вошла в избу в печь и как ни в чем не бывало ну вот <толкнул> приехали Как будто не ездили. Вот так-то. Емеля опять на печи лежит, полеживает, а у царя во дворце крик до да слезы. Ой, где мой Емельюшка? Не могу без него жить. Отец, отец, выдай меня за Емелю замуж. Ну, что ой, ты ой, такое ой. говоришь? За дурака Емелю замуж. Ох, исчезнешь ты меня, Марья Хочу замуж, и все. За дурака, холопа Емелю замуж не позволю. На, Больший, на Слушаюсь, царь-батюшка, ваше Ступай, величество. Ступай, приведи ко мне Емелю, живого или мертвого. Слушаюсь, А величество. то голову с плеч сниму. Слушаюсь, ваше величество, царь-батюшка, моя голова в ваших руках. Накупил на большей вельможа вин сладких до да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в избу и начал Емелю почивать. Ну, Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез прямо к царю. Эй, слуги мои верные! Мы здесь, царь, ваш ваше лично. Прикатить большую бочку железными обручами Посадить в нее Марью-царевну вместе с Емельей-дураком засвалить и в море бросить. Раз-два, взяли. раз два, вместе. раз вместе. Где же это я? Емелюшка, нас в бочку засмолили и бросили в Синее море. Скучно и тошно мне, мелюшка А ты кто? Тут темно, я ничего не вижу. Я Марья Царевна. Вот чудеса! Марья Царевна здесь! А ну-ка, по щучьему веленью, по моему хотенью, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок. Ветры подули, море взволновалось и бочку выкинуло на сухой берег на жёлтый песок. Емеля и Марья-царевна вышли из бочки. Ой! Ох. Ну вот, мы на свободе, Емелюшка! Ой, а где же мы жить-то будем? Построй какую-нибудь наесть избушку. О, не, мне неохота. Ну, Емелюшка, миленький, ну, построй. Прошу тебя, избушку. Ну, так и быть. По щучьему веленью, по моему хотенью, выстройся каменный дворец, золотой крышей. И вмиг появился каменный дворец с золотой крышей. Вокруг дворца зеленый сад, Цветы цветут, и птицы поют. Марья-царевна с Емелей вошли в свой дворец и сели у окошечка. Ох! Ох, Емелюшка! Чего? А ты не обидишься, если я что скажу, а? Не обижусь, говори. Емелюшка, а нельзя тебе красавцем стать? Фу. И это можно по щучьему веленью, по моему хотенью. Стать мне... Ой, добрым молодцем. Добрым молодцам И писаным красавцем. И, и писаным красавцем. Ой. Ой, Емеля, я тебя не узнаю. Ты такой, что не в сказке сказать. Не пером описать. Вот ты хорошо. Все для тебя сделаю, что не попросишь, если не лень будет. Никак едет кто. Емельшка, отойдем от окошка-то. Ну-ка! Остановитесь. Да, бывший. Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил? Сию минуту узнаю, царь-батюшка. Будьте любезны сказать, кто в этом дворце живет. Царь-батюшка спрашивает. Просите царя ко мне в гости. Я сам ему скажу. Царь-батюшка. Тебя просят во дворец в гости. Ага. <свят> Знатный дворец. О, красивый. <свят> О, красивый. Очень красивый. Кто ты такой, добрый молодец? А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи? А, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Емелюшка! Да, да, да, вот я тот самый емелю ты есть. Захочу, все твое царство пожгу и разорю. О, не гневайся, Мес... гневай, Емелюшка. Женись на моей дочери, бери мое царство, только не губи ты не меня. губи, Емелюшка. Ну ладно, ладно, так и выйдь. Входи, царь, гостем будешь. Батюшка! Матюшка! Тут устроили они пир на весь мир. Емеля женился, стало быть, на маме царевне, и стали они жить, поживать, да добра наживать. А тут и сказки конец. А кто слушал? Хе -хе -хе, молодец.